Глава пятнадцатая Подхватив две полотняные котомки, одну повесил на грудь, другую пристроил на спине, и, прицепив к поясу небольшой меч, куда меньше того, каким отец рубил капусту, я вышел из дома. Светлело, утренний туман падал на землю. Чтобы добраться до южной стороны, мне не нужно было проходить мимо овальной поляны, и я был рад этому. После горького прощания с отцом не было сил выслушивать пожелания горожан и ловить такие разные взгляды. В то время я совсем не волновался, что мне, может быть, придется столкнуться с хищниками и монстрами. Я переживал об отца. Он же изведется от тревоги. Знаю его. Тысячу раз пожалеет, что отправил меня одного. К тому же у него больное сердце, а он собирается ввязываться в битвы. Отец стоял перед глазами. Высокий, грузный. Слегка сутулый человек с неизменной глиняной кружкой В изрезанной шрамами ладони Мысли от отца перетекли к родному облаку Лучистому Левушке Как мне его не хватало Вот схватить бы его в охапку Прижаться к теплому облачному носу Зарыться лицом в золотой гриве Пахнущей ароматными яблоками и летним дождем И все горести испарятся Как лужицы в знойной полдень Где ты, мой лев? Что же случилось с тобой? Светлый город окружал негустой лес, и в эту пору он был пустым и печальным. На деревьях зябко подрагивала последние выцветшие листва, коротко вслипывали под ногами сухие серые ветки. Тусклое утреннее небо провисало надо мной точно полотно, на которое сверху вылили тысячу ведер мутной воды. Громоздкие облака, нежилые разноцветные красавцы, обычные, мертвенно-серые, распухшие от непролившихся дождей, грозили обрушить мощные ливни. Представив это, я невольно поёжился. Проходя мимо облетевших лип и берёз, я вспомнил, что на опушке посреди леса меня может ожидать дракон из хозяйства тиков, ведь об этом говорил вчера пиона. Но я догадывался, что никакого дракона не увижу. М. Тик не отличался ни щедростью, ни добродушием, да и пиона твёрдого обещания не давала. «Это к лучшему, если дракона не будет», — подумал я. «Всё равно не умею управляться с огнедышащими». В отличие от других ребят, которые вымаливали у зажиточных горожан возможность хоть низенько, хоть недалеко прокатиться на домашнем драконе, я держался подальше от чешуйчатых гигантов. Кто знает, что на уме у этой громадной, как полдома, глазастой ящерицы с перепончатыми крыльями. Еще откусит голову невзначай, или чего доброго дыхнет в твою сторону. Был ли он, стал горелый пирожок. Я даже радовался в глубине души, понимая, что Эмтик наверняка отказал пионе и дракона для меня не нашлось. Но дракон на опушке был. Кругловатый, упитанный, по-весеннему свежий и зеленый, он весело покачивал раздвоенным полосатым хвостом, похожим на дорожный указатель, и нелепо подергивал длинными, как у кролика, розовыми ушами. Отскакивая на толстых крепких лапах, дракон радостно выплевывал в воздух быстрые фонтанчики огня и сам восхищался. Смотри-ка, как я умею. Кухлый гигант смешно крутил продолговатый, похожий на пупырчатый огурец головой и нетерпеливо помахивал перепончатыми крыльями, призывая меня подойти поближе, чтобы поскорее отправиться навстречу приключениям. Нет, я не обольщался его добродушным видом. Знал, что любой дракон, даже домашний, не на шутку разозлившись, может содануть хвостом так, что от человека останется разве что раздавленная шляпа. Еще драконы изрыгают пламя, а я с детства усвоил, что с огнем не шутят. Учитель рассказывал, что далеко за цепью горы обитают коварные и жестокие дикие драконы, которым ничего не стоит сжечь посевы, разодрать скот, а то и погубить местных жителей. Хорошо, что до светлого города летучие демоны никогда не добирались. Ошарашенно я глазел на жизнерадостного ящера. «У Эмтика такого зверья отроду не водилось». У сурового торговца лесом и драконы были, как на подбор, крупные, мощные, коричневые или цвета хаки, с одинаковыми квадратными мордами и короткими узкими глазами, похожими на прорези для пуговиц. Я знал, что имелись среди них и совсем уж драгоценные экземпляры. Хитрые, бесшумные, коварные, умеющие искусно прятаться от посторонних взглядов. А этот драконий паренек был совсем мелкий, лупоухий и несолидный. — Ну что ж, значит, Эмтик выбрал для меня дракончика попроще. — Ай до да пиона! — Ай до да пиона! — вслух повторил я, шагнув к зеленому чуду. — И при здесь она? — раздался недовольный девчончий голос, и я подпрыгнул от неожиданности. Из-за чешуйчатой драконии спины показались воинственно встрепанные темные косички со знакомыми вишневыми прядками. А еще я увидел Реоса, но не взрослого, важного и усатого, а юного. Доброго и Развощекова. «Вот это да! Вишня пряник!» «Что вы здесь делаете?» — изумленно воскликнул я. «Сюрприз!» — простодушно объяснил пряник. «Мы делаем тебе сюрприз!» «Но, похоже, он не удался. Ведь ты надеялся увидеть пиону». Вишня с независимым видом оперлась о драконьи бок и прищурилась. «Ну, извини. Это мы, а не она. Если не рад, улетим обратно. Без проблем». — Нет, почему рад? Но это так внезапно. Я зачем-то начал оправдываться и тут же разозлился и на себя, и на вишню. — Ты что, ссориться явилась? Так мне сейчас не до этого. А если прощаться? — Мы тоже решили искать крылатого льва, — перебил меня Пряник. — В дороге-то втроем веселее, ну если ты согласен. — Как так? — оторопел я. — Я же не на экскурсию. В южной стороне и шакалы, и волки, и монстры. А с Кузей ничего не страшно. Слишком беззаботно сказала вишня и, встав на цыпочки, нежно погладила пухлого дракона по макушке. Тот зажмурился от удовольствия, прижал уши, чтобы ласкать его было удобнее. «Ку-ку? Кузя?» — я вытрущил глаза. «Это мой личный дракон», — объяснил пряник. «Папа на днях подарил. Я назвал его кузнечиком, потому что зеленый, а так он Кузя. Красавец, правда?» «Конечно, красавец». Согласился я, невольно глянув на колошущееся на ветру, точно белье на веревочке, длинные розовые уши. И поинтересовался, а как же ваши родители? Они же с ума сойдут. Не сойдут, серьезно ответила Вишня. Во-первых, мы написали письмо нашим мамам. Они, ты знаешь, сестры. Во-вторых, сейчас в городе говорят опаснее, чем в дороге. Больше шансов погибнуть от горелой чумы. А в-третьих, мы же вернемся со львом, а победителей не судят. «Когда Вишня сказала, что ты с отцом пойдешь к облачному пику, я понял, что вам пригодится Кузя», — сообщил Пряник. «Но раз воин Вадим остался в городе, значит, тебе пригодимся мы». И добавил негромко. «Мы же друзья». «Ребят, спасибо вам», — неловко пробормотал я. «Вы такие классные». «Мы знаем», — спокойно сказал Вишня. Ликование от того, что в дальний путь я отправляюсь не один, а с приятелями, да еще не потащусь пешком, а полечу на драконе, которым мне придется управлять самому, захватило меня целиком. Но я привык быть сдержанным, и чтобы не выглядеть глупо, деловито поинтересовался. «А где же ваши облака?» Вишня тряхнула косами, и из кармана ее синего плаща высунула любопытный нос красная белка-алька. Она мгновенно взобралась вишней на плечо и застыла столбиком. «И мой здесь!» – залыбался пряник. Его забавное облако-снежок устроилось на макушке дракона. «Не переживай, и твоего льва мы найдем», – убежденно сказала вишня. «Найдем», – улыбнулся я. «Полетели?» Я сказал «полетели», но все оказалось не так-то просто. Никогда в жизни я не летал на драконе. Это для пряника, который с детства привык к огнедышащим, они были все равно что домашние пони. Да и вишня, обожавшая приключения, не раз поднималась ввысь эмреос разрешал племяннице покататься. «Мой отец такие штуки не одобрял. Однажды он признался. Вот никаких монстров не пугаюсь, а высоту не люблю. Поэтому сам не лез на драконов и мне не советовал. Я тоже боялся высоты. Даже по ближним скалам с мальчишками не разгуливал. А когда садился на крылатого льва, просил его не поднимать меня выше гномьих домиков». Трезвая мысль, что мне придется нестись над крутыми горами на зеленом кузе, похожем на переевшего кролика, всерьез меня разволновала. Ряник, плотный, кудрявый, румяный, так живо вкатился на кузю, что я даже не понял, как это у него получилось. Он протянул вишне руку, и та бабочка вспорхнула наверх. Кузь довольно икнул. В воздух вырвались алые фиолетовые искры. И посмотрел на меня с недоумением. Мол, ты-то чего медлишь? Я положил руку на чешуйчатый бок — Мне думалось, что он холодный, влажный и липкий, как озерная рыба. Но дракон оказался теплым. Его тело нагревалось под моей ладонью Вишня уже расположилась на кузе, как на кресле, прислонившись к плоскому шипу на загривке. Как же не хотелось выглядеть перед ребятами неуклюжим кабанчиком, нелепой галошей. — Кидай вещи, а потом прыгай сам, — посоветовал пряник. Я зашвырнул на кузю котомки, но хоть с этим справился. Решительно ухватился за второй шип, попытался забраться и мигом соскользнул на землю, да еще и оцарапался. Раздосадованный я слизнул каплю крови с пальца, снова подступился к дракону. Оп! Получилось. Облегченно вздохнув, я устроился на драконе позади вишни, стараясь не думать о полете над горами и скалами. На больших отцовских драконах все приспособлено. Там и седла, и ремни безопасности. А здесь я ничего приделать не успел, будто оправдываясь, проговорил пряник. «Не волнуйся, всё будет нормально», — отозвалась вишня. Я кинул взгляд на вещи. Из котомки виднелся уголок, свёрнутый в свиток карты. Обеспокоившись, что карта может выпасть в полёте, я попросил вишню спрятать её в свою украшенную цветами торбу и пристегнуть пуговками. «Теперь никуда не денется твоя карта», — сказала она. «Ну, полетели?» Хорошо, что я сидел позади, и друзья не видели, как крепко я вцепился в кузен шип. Пряник слегка стукнул Кузю пятками по бокам, что-то шепнул в длинное розовое ухо. Переваливаясь точно упитанный гус, нелепо взмахивая перепончатыми крылышками, Кузя пошлёпал по высохшей траве и поднялся в воздух. Сначала покатил плавно, как велосипед по ровной тропинке, но постепенно набрал скорость и высоту, и вот тут-то я понял, что сейчас позорно закричу помедленней, но не закричал, сжал зубы. Двумя руками, схватившись за плоский шип, к которому прислонилась невозмутимая вишня, я прикрыл глаза и слушал, как шумит пробравшийся под капюшон ветер. Ладони стали влажными. Мне казалось, что на очередном вираже ненадёжный поручень выскользнет, и я кувырком повалюсь в пропасть. К горлу подступала горькая тошнота, голова бешено кружилась. Высота соединялась со скоростью, и это было мучительно. «Смотрите, стражники!» — крикнула вишня. «Если бы мы пошли пешком, нас не выпустили бы через ущелье!» Я разлепил ресницы и увидел, как, приложив к шлему ладони, чтобы защититься от утреннего солнца, озадаченно разглядывают Кузю два воина в серебристых кольчугах. Растерянно переглянувшись, они что-то сказали друг другу. «Видно поняли, чей дракон!» — озабоченно отозвался Пряник. «Они думают, что это Эмреус прокладывает новые торговые пути!» — предположила Вишня. «Кто знает, что они думают. Надо лететь выше и быстрее, а то как бы стрелу не пустили!» — нахмурился пряник и слегка дернул Кузю за розовые уши. «Тот взмыл, а я взвыл. А, а а Ну и вишня тоже завопила. Правда, не от страха, скорее, а от восторга. «Вот это пике! Оказывается, похожий на огурец уволень умеет делать крутые пируэты!» Наверное, то же самое я бы почувствовал, если бы перебравший Рома великан схватил меня за ногу и принялся крутить во все стороны, мало заботясь о том, в какой момент и о какой предмет расколется, наконец, моя голова. «Пряник, не гони, я сдохну!» — заорал я, не помня себя. «Правда, пряник, хватит!» — поддержал меня Вишня. Пряник выровнял дракона и оглянулся. Его лицо сияло. «Ну как, видели, как умеет мой Кузя?» — Еще пару минут, и это было бы последнее, что я увидела в жизни! — проворчала Вишня, поудобнее усаживаясь на присмиревшем драконе. Я был благодарен ей, что она не съязвила по поводу моего позорного вопля. — Облака не дали бы нам свалиться, — сообщил Пряник. — Поддержали бы, если что. — Но ведь у Леона нет облака, — напомнила Вишня. — Ой! — Пряник виновато посмотрел на меня. — Ты как, Леон? — Отлично! — отозвался я. — Нет, правда, Отлично! Кузя, отдышавшись после виражей, это выглядело так, будто он пыхтя раскуривал трубку, выпуская лиловые кольца. Летел не спеша и уверенно, и мое сердце перестало бешено колотиться. Липкий страх отступил. Не скажу, что я чувствовал себя так же комфортно, как на топчине или на крылатом льве, высота есть высота, но я открыл глаза, огляделся и замер от восторга. Подо мной расстилались великолепные просторы. Зубчатая цепь скал, окружавшая город, напоминала бусы из самоцветов. За спиной точно спичечные коробки рассыпались дома светлого города, а впереди красовался роскошный лес. В городе деревья облетели, а здесь ветер еще не тронул их, и они, горды, покачивали пышными желтыми и багряными кронами, заглядывая в синие зеркала лесных озер. «Маленькая победа над большим страхом придала мне сил. Пригревшись на осеннем солнышке, я устроился на драконе поудобнее, чтобы получше рассмотреть чудесные пейзажи. Что произошло потом, я не понял, только заметил краем глаза, как в кузе ударилось что-то большое и черное, точно тяжелый мешок. Издав гортанный булькающий звук, будто подавившись горьким дымом, дракон камнем полетел вниз». Вишня отчаянно вскрикнула.